Глава десятая Неподалеку от городка горсак в Оргском Нагорье Амог-Хадак, прищурившись, всмотрелась в ночную тьму, потом сплюнула, размахнулась и метнула топор. Он закувыркался в полете и ударил прямо в ствол далеко стоявшей сосны, глубоко вонзился и обвалил кучу снега, похоронившую несколько завизжавших грабсов. Здоровенная и покрытая боевыми шрамами предводительница орков громогласно захохотала, а улыбки на зеленых лицах молодых, еще не украшенных кольцами будущих воинов, потускнели. Зелень сменилась серым, уши поникли. Пока их товарищи-грабсы выкапывались из-под сугроба, собравшиеся вокруг амок, разочарованно подвывая, выставляли кувшины с медовухой на стол. Большинство из них достойно приняли поражение. «Спор есть, спор». а для орков честь превыше всего. Один из юнцов, шипя из куля, попытался удрать в толпу, прижимая к груди проигранный приз. А мог кинулась на него и прижала к земле. Потрясенный он лежал, пускал слюни, а она извлекла сосуд из безвольных пальцев. Остальные грабсы из выводка насмехались над своим братцем. Он теперь отмечен клеймом позора и, скорее всего, до взросления не доживет». Орки не терпят плутов и лжецов, но для грабсов ошибка позволительна, правда, только одна. Двое других старейшин клана, боевой вождь Рогаш и шаманка Вундак, сидели у догорающего костра, согревая мозолистые руки. Их огромные черные силуэты возвышались на фоне мерцающего огня. Старики, понимающе, закивали в ответ на нытье и ворчание недоростков, заблестели, покачиваясь золотые кольца, украшавшие их бивни и уши. «Бивни Гардрама, никогда не делайте ставок против Амог из Ходакка», — сказал Рогаш. «Даже на пятьдесят шагов в темноте. Раз вы, грабсы, учитесь, так усвойте это». Амог закивала, радуясь своему улову. «Жизнь вождя и должна такой быть», — думала она. Только сбор еды и охота в этом году плохие, даже пчелы произвели меньше сладости, чем обычно. Один грабс, постарше и посильнее, урча от натуги, безуспешно пытался выдернуть ее топор из ствола. а мог усмехнулась, подошла и, рассыпав град щепок, высвободила оружие. Юный грабс таращился на ее золотые кольца, каждое означало сотню убийств. «В чем секрет, предводительница? Как нам стать такими сильными и умелыми?» Взгляд у этого грабса был острый и любопытный. В уголках его рта уже начинали прорастать бивни. Нежный пух расползался по подбородку, груди и шее. Значит, этот грабс решил стать самцом. Амок хмыкнула и кинула топор ему в руки. Хилый грабс пошатнулся под весом стали. «Начинай носить топор предков, и со временем станешь достаточно сильным. Понял? Да, это требует практики». — Сперва рубишь дрова, потом головы. — Видишь этот шрам? — она провела рукой по своему торсу. — Чтобы выжить, прежде всего требуются мозги. Предводительница взяла у него топор и закинула к себе за плечо. Грабс вздохнул с облегчением, а потом, понимающе ухмыльнулся, глядя на почти потухший костер, и кивнул. — Понял, вождь, для огня надо больше дров. Я немедленно начну набираться сил. — И Грабс затопал вглубь леса, прихватив топор, самый тяжелый из тех, что сумел найти. Амог улыбнулась, взяла пару свежедобытых кувшинов с медовухой и, поморщившись, присела на корточки у костра. Протянув старейшинам выпивку, она принялась куском тряпки стирать древесную кровь с топора. Медовуха Амог не нравилась, слишком сладко и легко потерять контроль, хотя для торга годится. Рогаш, заметив гримасу Амог, бросил взгляд на ее ногу. «Что, свело судорогой, когда бросала свой здоровенный топор?» Он пригладил свою седую гриву. «Ты как старый сапог, почти протерлась до дыр!» А Мог снова поморщилась. «От вас двоих ничего не скроешь, но юнцам не надо про это знать, так что заткнитесь, не тявкайте и пейте свою медовуху. Для того она и нужна, пока я вас сама не заткнула». Старейшины с усмешкой переглянулись и решили не возражать. — Наша Амок крепка как сталь и вынослива как гора, — сказала Вунда тем же тоном, каким она рассказывала истории наивным грабсам. — А какая щедрая! — прибавил Рогаш, шумно отхлебнув медовухи. Амок хмыкнула, отложила топор в сторонку. — И чего я терплю вас, старые дураки? — Рогаш ухмыльнулся. «Кто еще сможет вынести твое уродливое лицо, и зловонный пердеж?» Вундак расхохоталась и добавила. «Воняет прям как человек!» Амок зарычала и потянулась, собираясь отобрать у них медовуху, но беседу прервал встревоженный крик из леса. «Вождь! Вождь!» Амок тяжело поднялась на ноги и взялась за топор. Сквозь густые заросли к ним пробивался украшенный кольцами орк с бурозеленой кожей. Это был наблюдатель, ее глаза и уши. Он приблизился к ней и встал, тяжело дыша. — Три больших корабля миновали бивни Гордрама, — выдохнул он. — С них на маленьких лодках на берег сходит много людей с оружием. Грабсы собрались вокруг, толкались, стараясь подобраться поближе, и болтали о том, что им тоже хочется повидать нехороших людей. А Могга они достали. Она стукнула одного, и тот повалился с разбитым черепом. «Придержите языки, а не то я вам их поотрываю!» Один грабс — невелика потеря, только горстка из выводка сможет выжить и вырасти в орков. Пищи до лета будет мало, а грабсов много, так что слабых и негодных скормят свиньям или прямиком отправят в котел. Три грабса попытались заставить прочих заткнуться, а мог обратила на них внимание и запомнила лица. Из них могут вырасти сильные бойцы. — Орки слушают старших и учатся, — сказала она. — А теперь говори, сколько там людей и что изображено на флагах их кораблей. Орк, еще задыхаясь, задумался, кривя губы от напряжения, поднял десять пальцев. — Я так думаю, десять десятков. Черный флаг, на нем красный кнут, да еще с шипами. А Мог издала тяжелый утрубный рык. — Сто, — сказала она. «Десять раз по десять, получается сотня!» Она облизнула свои золотые кольца, подхватывая топор на плечо. Сотня человек под флагом шквала злобы. Это означало проблемы. Означало, что на берега орков прибыла хозяйка Авилданских островов. «Грабцы!» — проревела она. «Живо тащите свои мелкие задницы обратно в деревню и скажите всем, чтобы собирали оружие и присоединялись к нам на утесе. — Я иду поглядеть, сбивни и гардрама! Она встала и, не дожидаясь ответа, поспешила на запад. Принесший весь орк двинулся вслед за ней, прижав уши к черепу и растягивая пасть в свирепом рычании. Амок двинулась по лесному покрову, под ногами пружинил ароматный ковер из сосновых иголок. Ветки и свисающие сосульки раздирали лицо и руки, но она почти этого не чувствовала, ломясь через все преграды. Мало что способно помешать бегущему орку. Вскоре рогаш и вундак догнали ее с луками на плечах и топорами в руках. Олень поднял крупную рогатую голову, когда эти четверо прорвались сквозь подлесок, бросил взгляд в их сторону и, спасаясь, перепрыгнул через ручей. Звук прибоя, бьющего о скалу, стал громче, а сосновые иглы и мягкая грязь под ногами сменились на острые камни вперемешку со снегом. Гуща леса перед глазами уступила место небу и облакам, а мог притормозила, легла на живот и поползла дальше, чтобы посмотреть с края утеса. Волны бились о торчащие каменные клыки. Бивни Гордрама рассыпали пыль брызг и пены, прикрывая устье залива туманной дымкой. Из воды выступали острые шипы скал, готовые вспороть брюхо всякому, кто не знает безопасного прохода сквозь зубья. Тем не менее, в бухте встали на якорь три человеческих корабля, а грибные лодки уже переправляли небольшое войско на берег орков. Все, как и сказал следопыт, и корабль и флаг были слишком хорошо ей известны. Уши Амок сами прижались к черепу при виде мелкой седоватой самки человека, которая сходила на берег, шлепая по волнам прибоя. Все люди казались ей одинаковыми, но вот эта женщина, маленькая, старая и омерзительно хилая, могла быть только Вереной Авилданской, владычицей Авилданских островов. Даже в те времена, когда Амог разбивала головы в войске Черной Герран, она никогда не доверяла этому лживому, вороватому и лишенному чести человеческому существу. Те немногие торговые сделки, которые она заключала с людьми Верены за долгие годы, это мнение лишь подтверждали. Амок обернулась к своим глазам и ушам и негромко заговорила, борясь с желанием взреветь и понестись вниз, размахивая топором. — Отправляйся к мысу Копья и высматривай новые корабли. Я должна точно знать, есть ли тут еще, кроме этих трех. Орк оскалил бивни в знак согласия и ускользнул прочь. Амок присмотрелась к прочим людям, вслед за вереной сошедшим с маленькой лодки — От их вида что-то кислое забурлило у нее в животе. Люди с корабля шарахались от этих троих, и хотя мог плохо умело читать человеческие эмоции, она поняла, что их просто боятся. Нутром чуяла, что не зря. Один был здоровенный чернокожий, с каким-то неестественным телом, контур словно двигался и смещался. Татуированная женщина, белая как мертвец, была безоружна, но от нее несло колдовством, а мужчина помельче первого, бледнокожий, с волосами цвета огня и мечом в руке, вызывал у Амок какое-то старое полузабытое воспоминание. Вместе с ним появилась и легкого страха. Амок десятилетиями не испытывала этого чувства и сейчас всем сердцем приветствовала его возвращение. Настоящий вызов после долгих лет тоскливого мира... Этих рыжих она всегда ненавидела. Впрочем, люди всегда прикрывались ложью. Из-за этого все проблемы. Сама кожа людей лгала. Оставалась окрашенной в один цвет, вместо того, чтобы становиться серой от стыда или красной от гнева. Орки были честнее и во всех смыслах лучше. Амок зарычала и крепче сжала топор, хотя не могла понять причину эмоций. Кто же этот человек, вызывающий такие чувства? Череп этого маленького самца можно раздавить одной рукой. Беспокойство вождя не укрылось от двух старейшин. — Это что, вторжение? — спросила Вундак. — Хочешь, мы натянем тетивы и всех сразим? — Пока нет, — буркнула Амок. Надо было выяснить, чего ради они ступили на землю орков. — Ты, похоже, знаешь ту здоровую лодку? — спросил Рогаш. — Что, опасные люди? Она обнажила бивни. — Нутром чую, что дам. Старейшины встревоженно переглянулись. Нутро Амог не ошибалась. — Мне давно знакомы их командирша. Человечие слова ничего не стоят. Люди врут и хитрят, чтобы заполучить, что им хочется, а обычно они хотят все, что у тебя есть. — Это верно, — проворчал Рогаш. — Ждем, — сказала Амог. — Никаких боев, пока этот лес не наполнится орками Ходакка. В бою можно обрести славу, но гораздо больше славы в победе. Оглядев край леса и вершину скалы, Верена ничего не увидела. Она не могла избавиться от чувства, что за ней наблюдают, а из-за серо-зеленого цвета урочей кожи этих злобных тварей в лесу заметить крайне трудно. «Не могу не оценить по достоинству их декор». С улыбкой ответил Лоример, указав на ряд деревянных кольев с насаженными на них черепами, отделявший побережье от леса. «Рядом с этим их чествованием жизни и смерти я чувствую себя почти как дома». «Ага», — подтвердил тиорнах «Эти орки как раз для тебя. Потрясающе злобные и здоровенные твари, да?» Они с Лоримером озадаченно переглянулись, удивленные неожиданно обнаруженным совпадением мнений. Мэйвен переходила от столбика к столбику, рассматривая черепа. «Тут мужчины, женщины, есть даже дети», — сказала она. «Оркам все равно, кого убивать. Разумеется, Амок никогда не показывала нам, что имеет хоть какое-то понятие о милосердии». «Милосердие есть слабость», — вмешалась Верена. «Орки этого не выносят. Они все дерутся». «Самцы и самки, даже те бесполые существа, что считаются их детьми, берутся за оружие едва смогут его удержать. Если вспомнить, что живут они в этих почти бесплодных холмах, окруженных укрепленными городами людей, то, по-моему, у них и выбора особо нет». «Неужели мне послышалась тень сочувствия в твоем голосе?» — спросила Мэйвен. Верена пожала плечами, отчего устроившийся там Слинкс обиженно заворчал. «Между нами никогда не было дружбы. Много лет назад был один общий враг, и еще я выменивала слитки оркского железа на еду и товары». Тиарнах почесал космотые рыжие волосы. «Сомневаюсь, что после стольких лет я отличу Амог от других орков. У нее была на глазу повязка?» «Ты дурак и пьяница», — фыркнул Лоример. тиорнах кивнул. «Ну и что с того? Я мог спутать ее с каким-то другим орком с повязкой». — Погоди, или то был крупный берсерк из Вандауры. За эти столетия я стольких повидал и убил, что давно потерял счет, а все лица путаются. Верена снова оглядела верхушки окружавших бухту утесов. — Нам лучше быть осторожнее. Войны с орками я не хочу, а наше вторжение вряд ли долго останется незамеченным. — Я не боюсь орков. Некромантка взглянула на Лоримера. «Никому из них не справится ни с вампиром, ни с моим колдовством», — Тиарнах усмехнулся. «Твой огроменный вампир страшный, а ага. но, сдается мне, вы с ним никогда не стояли на пути у стаи воинственных орков, так?» Мэйвен нахмурилась, а Мок была не намного крупнее Лоримера. «Значит, нет», — сказал Тиарнах, — «ты ни разу не встречала настоящего орка». Когда Амог служила у Черной Герран, она была просто молодым воином. Он не стал утруждать себя дальнейшими пояснениями, но ухмылка была нацелена на то, чтобы разозлить Мэйвен. Пока некромантка и бывший бог цапались, Лоример, принюхиваясь, прошелся по берегу. Его взгляд обратился на восток, в сторону леса. Чую запах орочьего пота, стали и масла. «Они наблюдают за нами». Когда темнокожий обернулся к бледным, а мог отползла от края утеса. Он был крупным для человека, и, судя по тому, как его избегали люди помельче, несомненно опасным. А еще он казался странно знакомым, но она убила немало людей, что по глупости совершали набеги на берега орков, и надеялась, что этот бросит ей вызов в бою. Его череп будет славно защищать границу Ходакка от злобных человеческих духов. «Поделись со мной истинной гардрама», — попросила она Вундаг. «Женщина с татуировкой владеет магией», — ответила шаманка. «Очень скверной. Вокруг нее смерть. Ее нужно убить первой». Из всех орков Вундаг была ближе к тем, кого люди зовут колдунами, только с хорошей и чистой силой. Через нее боги проявляли свою волю. Амог хмыкнула. Внутреннее чутье не подвело, как всегда». — А что скажешь про высокого и про рыжего мечника? — Тот, что самый высокий, — не настоящий человек, — прорычала Вундак и сплюнула. — Его дух не привязан к плоти, как подобает. Своё тело он носит, как мы носим плащ из звериной шкуры. — Люди! — вставил Рогаш. — Отравляют всё, к чему прикасаются. — Верно! — согласилась с ним Амога, обнажая бивни. — Эти люди её беспокоили. А высокий все больше напоминал одного из капитанов прежнего вождя, тоже чернокожего, и того человека не могли сразить ни мечи, ни копья, ни великаны. — То от которой рыжий опаляет мои глаза, — продолжала Вундак, — в нем есть искра ярчайшего света. Думаю, он не совсем человек. Страх, который я мог испытывала, беспричинным уже не казался, но от этого еще больше хотелось срубить им головы, как и должно поступать оркам. Она отступила к лесу и поднялась на ноги, разминая затекшие мышцы, осторожно провела пальцем по лезвию своего старого топора. Металл оставил на коже тонкий порез, а несколько ярких капелек крови вызвали улыбку. Топор, хоть и старый, но все еще острый, жестокий и смертоносный, как прежде. Готовясь к бою, Амог прочертила кровавые полосы на щеках. Вундак и Рогаш нацепили тетивы на луки, оттянули их, проверяя, что жилы тугие. «Сразимся!» — произнес Рогаш. «Возьмем их головы, а остальное отправим обратно в море!» Вундак покачала головой. «Тут происходит что-то важное. Я чувствую скопление силы и опасаюсь». «Боишься?» Ха -ха, «Ты!» — расхохоталась омок «Хорошая шутка!» Зеленое лицо Вундак посерело, а уши крепко прижались к черепу. «Ты разве не чувствуешь?» Мир балансирует на лезвие клинка веселье омог угасло ты правда считаешь эту мелкую армию такой опасной вундак насупилась обычные люди ничто, но трое о которых ты спрашивала другие опровождя их лодок вообще ничего сказать не могу она укрыта от взгляда гардрама ее слова дали омог пищу для долгих размышлений. Она еще продолжала ее пережевывать, когда из тени возник ее наблюдатель. — Вождь, — сказал орк, — нет других кораблей, а воины Хадакка собраны. Она кивнула и взмахом руки велела ему уйти. — Ну, Вундак, время пришло. Что скажешь, нам драться или же говорить? Вундак пожала плечами. Рогаш приложил к луку стрелу. — Сначала говорим, а потом деремся. Конечно, если они нас не отговорят. — Что ж, справедливо, — сказала Амог. — Так мы и сделаем. Все трое, проскользнув через лес, присоединились к воинам Ходакка, которых удалось созвать за короткий срок. Толпа примерно из сотни орков, вооруженных топорами и копьями, бурлила у подножия холма. Часть воинов могли похвастаться стальными цепями и кусками железа, но большинство носили лишь шерсть, кожу и дерево. Старейшин, на голову возвышавшихся над меньшими и младшими соплеменниками, была всего дюжина. Под ногами у взрослых орков шныряли несколько десятков грабсов, самых смелых, вооруженных заостренными палками и зазубренными камнями. Если дело дойдет до битвы, их, скорее всего, перебьют, ну а выживших стоит откармливать. Гардрам сотворил орочью плоть такой, что когда идет бой и кровь гудит в венах, орки делаются мощнее и крупнее». Вот почему Амок была самой огромной и сильной из всех. Боевой отряд поприветствовал ее приближение. Орки знали, что лучше не орать до начала битвы. Несколько грабсов громко заверещали от возбуждения, но орки тут же вбили в них молчание. Амок широко развела руки. «Хадак! Мое сердце переполняется гордостью при виде вас, пришедших на битву!» Вооруженные люди топчут наш берег. Их большие лодки прикованы к бивням Гордрама. Это не останется безнаказанным. Громадные туши старших орков двинулись сквозь толпу к ней, разбивая воинов на отряды. Амога обнажила клыки, подняла топор на плечо и следила, чтобы все было сделано правильно. Впрочем, старшие орки знали, что делать. Каждый был украшен множеством боевых шрамов. Орков с луками поставили в один отряд, с копьями — в другой. Обладающие самыми лучшими топорами и доспехами сгрудились возле своих старейшин, а беднейших деревенских орков с гор, вынужденных обходиться прощами и дубинами, распределили между ними, чтобы гнать врага. Нет ничего постыдного ни в камнях, ни в стрелах, но чем меньше риск, тем меньше и слава. Совсем не та, что при встрече с врагом бивень в бивень». И каждый орк или грабс из тех, что собрались здесь, надеялся прославиться. А если удастся сделать что-то воистину достойное, то и получить титул. Немногим оркам удавалось завоевать титул, однако малочисленные старейшины могли похвастать двумя или даже тремя. У Амог титулов было много. Она по традиции приступила к орочей дискуссии о тактике боя с другими старейшинами Хаддакка. Один хороший удар, разбитый в кровь нос, и все единодушно приняли ее план. А Мог вздохнула. В старейшинах уже нет прежнего задора. Она скучала по своей юности, по годам резни и войны на стороне Черной Гераны, жаждала возвращения неистовых поединков чести. Никто теперь не осмеливался предлагать ей ничего серьезнее символического возражения — Она разделась до пояса, чтобы продемонстрировать все свои шрамы, напомнить о битвах, в которых выжила и победила. А Мог подняла топор, и орки одобрительно заревели. «Ходок! На берег!» Шагая сквозь лес вместе с силой своего клана, она чувствовала знакомую жажду крови, которой не испытывала годами. Она надеялась, что мирный разговор не удастся. «Сюда идут орки». — объявил Лоремер, спеша обратно по берегу. Он снова принюхался. «Много!» Его ногти с хрустом увеличивались, образовывая длинные когти на расширявшихся пальцах. Он улыбнулся, широко открыв пасть, и показал ряд огромных клыков. «Я до сих пор не пробовал орков. Наверное, на вкус они будут похожи на великанов». Издругая проклятие, Верена заставила своих людей встать в оборону перед лодками — Впереди щиты, позади ряд гребцов Она не питала иллюзий насчет того, как они проявят себя, если дело дойдет до серьезной битвы. Моряки нечасто носят доспехи, и поэтому в бухте, почти полностью окруженной утесами, они будут крайне уязвимы для лучников. — Я надеюсь, хоть твой вампир нас не подведет, — сказала она Мэйвен. Лоример пожал плечами, не слишком встревожившись. Тиарнах вынул меч, отшвырнул самодельные ножны и проверил баланс оружия, сделав пару искусных взмахов. Глянув на вампира, равнодушного и спокойного, он покачал головой. «Видел, как ты сражаешься, здоровяк. Только настоящий орк запросто снесет тебе голову с плеч. Быстро ли ты после этого исцелишься?» «Вампир знает, что делает», — ответила Мэйвен. «Чего я не могу сказать о тебе?» Тиарнах подбросил свой меч так, что тот закрутился в воздухе, а потом поймал рукоять на лету. — О, я точно знаю, что делаю. Вы не знаете их так, как я. Не дооценивайте этих здоровенных зеленых тварей. Амок была коварной и злобной. Настоящий демон из Хелрата. Он воткнул меч в землю и достал из кармана маленькую коробочку, а потом открыл ее, сунул внутрь палец и принялся разукрашивать лицо красными полосами и спиралями. Веряна закатила глаза. «Боевая раскраска? Какое варварство!» Тиарнах смачно харкнул прямо под ноги королеве пиратов. «Извиняй, забыл, что драться можно только таким культурным, как ты!» Орков не пришлось долго ждать. Раса зеленокожих не славилась скрытностью. О своем прибытии они возвестили громким треском ветвей и шелестом листьев, как волна, готовая обрушиться на берег. Первыми показали бивни-орки-лучники на утесах, возвышающихся над заливом. Они подняли на изготовку луки со стрелами на тетивах. А потом среди леса появилась цепь темных фигур, несущихся в сторону берега. Тиарнах смотрел, как через подлесок ломится самый громадный орк, которого он когда-либо видел. Орк поднял топор и издал оглушительный рев, от которого запросто можно обделаться. Лоример и Мейвен застыли с широко распахнутыми глазами. С той поры, как они в последний раз видели Амога, она стала еще на голову выше и гораздо шире в плечах. Тиарнах, оценивающе, присвистнул. «Вот это я понимаю, орк!» навевает веселые воспоминания. Остальные ожидали увидеть кого-то помельче, пусть крупнее и тяжелее среднего человека, но не это чудовище, возвышавшееся даже над Лоримером и раз в пять тяжелее его. Лоример обернулся к тиорнаху и кивнул, признавая его правоту, что вызвало у воина усмешку. «Все, как я и сказал. Удачи нам с большой зверюгой!» Вслед за Амог вперед протолкнулся ряд орков с оружием, образуя стену из зеленой плоти и острой стали. Всего горстка, но почти такие же крупные, как их предводительница. Верена откашлялась, сделала шаг вперед и заговорила, сперва на гортанном орочием, а потом на торговом наречии. — Амог из Хадака! Мы здесь не для войны! Мы пришли, чтобы заключить сделку! Самая большая из орков подняла руку, и ее войско остановилось в нестроенном ряду, размахивая топорами и копьями, гневно рычая и горя желанием броситься в бой. А Мог ответила длинной рычащей фразой. Верена медлила, сперва стараясь понять, а потом перевести оркские обороты в человеческий эквивалент, чтобы поняли остальные. «Ну же, что сказала эта старая уродливая зверюга?» — поторопил ее Лоример. Верена поморщилась. Амок ухмыльнулась, обнажая бивни, хлопнула рукоятью топора о ладонь и ответила на человеческом языке с овелданским акцентом. хе сказала, что нам не нужны никакие сделки с людьми! Убирайся вон, или мы сразимся, вампир!» «Значит, ты меня помнишь?» — улыбнулся Лоример. «Я польщен». Амок фыркнула. «Лоример филе!» С тобой рядом, Мэйвен, касание смерти и тярнах огненная грива. Теперь я вас узнала. Никогда не дружили с Амог, оскорбили вождя Ходакка, людишки с навозом вместо мозгов, а теперь сразимся. Много лет миновало с тех пор, когда Амог участвовала в славной битве. «Погоди — Погоди, — произнесла Мэйвен, шагнув вперед. — Я... Один из других крупных орков прыгнул ближе к Амог и прорычал что-то, потрясая кулаками и костяными браслетами. а Резкий металлический дух магии поднялся вокруг Амог, укрывая и окутывая ее. Ряды орков изготовились для атаки. Мэйвен инстинктивно задействовала магию и почувствовала, как раздувается сила орка-шаманки, чтобы сравняться с ней. Мэйвен нагнетала все больше и больше, пока ей не стало трудно все это сдерживать». Варяна укрылась за своими людьми. Они все явно собирались удирать на лодках, если сумеют. Нападение орков теперь было не избежать. — Вот дерьмо! — пробормотал Тиарнах. — Значит, все на мне! Он вздохнул, расправил рубаху, на лице застыла вызывающая ухмылка. — Слушай, Амок, я тут кое-что вспомнил. Все хотел сказать, да старая память уже не та, хоть и сразу припомнил этот шрам на твоей груди. «Я ж отца твоего убил, ты не знала? Крупный был мужик, с остальными бивнями и без носа, да?» Взгляды всех, и людей, и орков обратились к старому воину далеко не в рассвете лет. «Слабоумный пьяница», — сказал Лоример, — «окончательно все испортил. Он уже готовился к бою, и все тело прорезали острые костяные шипы».